Глава пятнадцатая «А теперь рассказывай!» Макс, сидящий на кухне, вздрогнул, обернувшись на сестру, которая тоже не включила свет, и смотрела прямо в упор на него, выглядев весьма зловеще. «Что?» – не понимал он, так и не дождавшись от нее уточнения. «С каких пор ты поглядываешь на мою подругу?» – прошипела она, оглядываясь назад, будто боясь, что их услышат. «Вот чего он боялся! Если заметила Леля, то уж и мама!» Парень схватился за голову, а девушка ахнула, быстро садясь рядом. "Так я права?" прошептала она поражённо, всё ещё не веря в собственную догадку. "Леоль, отстань!" простонал Максим, злясь, что сам же себя сейчас и выдал. "Что значит отстань?" вспыхнула девушка. "А я, значит, для тебя вывела важную информацию?" "Да какую информацию?" прошеппел он, повернувшись к ней. "Что она спит в твоей комнате? Так я это и без тебя знаю." Там ещё и Дашка храпит, так что не советую врываться, хмыкнула Лёля. Но вот знал ли ты, что она свободна? Максим готов был расхохотаться. Это он тоже уже знал. У Агнии практически не было времени на отношения, да и она весьма легко открыто говорила, куда идёт после работы и чем занималась в выходные. И ни разу там не звучало какого-то парня. Может, от этого было ещё тяжелее прекратить о ней думать. Правда, её отношения сложно назвать отношениями, прошептала снова Лёля. Хотя ведь есть отношения на расстоянии? Что? нахмурился Максим. Девушка нахмурилась, не зная, стоит ли объяснять ему. Всё же она и сама толком мало знала про того парня. Она общалась кое с кем по переписке. Вздохнула она. Ошиблась номером и понеслось. Максим замер. Сестра объясняла, что Агния всё прекратила, но он уже не слушал её, не веря в такое сумасшедшее совпадение. Но разве может быть, что это не она? Не его птичка Утро было морозным, и первый снег уже вовсю покрывал землю, будто пытаясь к чему-то успеть. Максу казалось, что погода пытается порадовать лишь одного человека. Боже, зачем столько сахара? ужаснулась мать, заглядывая к нему за плечо. Женщине было странно видеть сына так ранен на кухне, а ухмыляющийся Даня лишь пожал плечами, сонно помешивая чай. Макс не отвечал, продолжая своё тайное дело и пробуя напиток на вкус. Хмурился и вновь насыпал ложку под удивлённый взгляд Лёли. Он разве пьёт какао, шептала Анна, нагибаясь к Дане через стол. Ты правда думаешь, что он готовит себе? шептал в ответ брат, улыбаясь. Её вновь очередная шутка. Лёля хмурилась сильнее, надеясь, что шутка не сделает очередной разлад, и что она не относится к Свете никоем образом. Но пришедшая на кухню девушка и не получила ничего от Максима, и только тогда сестра выдохнула. Стоило войти Даше с Ромой, как Максим улыбнулся и вдруг взял кружку, двинувшись на выход. «Он же не выльет его на кого-нибудь?» – ужаснулась снова Лёля. А Рома, заметивший, что несёт брат, удивлённо поднял брови, провожая его взглядом. «Откуда он знает?» – повернулся к семье он, обращаясь больше к Дане. «Знает что?» – устало протянул тот. «Что Агни пьёт во все новогодние праздники какао», – нахмурился Рома. Тётя Лариса удивлённо подняла брови, и Даня сглотнул, замечая, что все взгляды теперь обращены на него. И спасаться бегством тут явно не выйдет. Агния с улыбкой смотрела в окно. Снег в последние годы был столь желанным и всё же довольно редким украшением всего декабря и Нового года. И теперь, видя снег, она ещё больше желала Нового года. Интересно, а сколько они будут отдыхать? Даня и Макс ещё не поднимали этот вопрос, учитывая, что все отделы очень заняты. Прямо настоящий праздник. Она обернулась на голос и улыбаясь кивнула Максиму. Держи. Она тут же, нахмурившись с опаской, протянула руку к кружке. В детстве от близнецов брать что-то и есть или пить было весьма опасно. У меня же не будет синий язык или что-то такое, прошептала она, даже не глядя в кружку. "Ну, не знаю", хмыкнул он, улыбаясь так открыто, что она успокоилась. Но, сделав глоток, она вздрогнула, поднимая на него взгляд. "Сладкий какао. Настолько сладкий, что было невозможно пить". Она резко отвернулась, не замечая, как какао немного выплеснулось на пол, пытаясь скрыть выступившие слёзы. "Откуда Откуда он только мог узнать? Я хотел бы сделать тебе его и на Новый год, прошептала она осторожно, боясь её реакции. Сжимая кружку, она зажмурилась, никак не понимая откуда. Даже Рома не знал полностью эту традицию. Она лишь говорила, что привыкла пить какао, но Новый год? Она ахнула, обернувшись. Ты, прошептала она, распахнув глаза, будто впервые его увидела. Ты? Мне бежать лучше? Испуганно прошептал Максим, делая шаг к двери, но не успевая сделать второй, как она быстро, отставив кружку на стол, кинулась на его шею. "Я знала, знала, что ты сумасшедший", шептала она, зарывшись в его грудь, и от чего-то плача. Он хмыкнул, не зная, можно ли погладить её волосы, так и сжав кулаки, чтобы не обнять её куда крепче, прижимая к себе. "Я знаешь, Ли, всё ещё обижена на тебя", проговорил он хмуро. "Что за, вернись в реальность". Если я потанцую с тобой, ты меня простишь? Улыбаясь, прошептала она, даже не поднимая головы. Он выдохнул, погладив её волосы. Не успел поворчать на её поступок, как она уже вьёт из него верёвки. Если все танцы будут мои, прошептал Максим, будто пытаясь запутаться в её волосах. Спасибо тебе. Она подняла голову, смотря на него, стараясь не заплакать. Ты почти столько же положил сахара, «Конечно, я же и за свою жизнь переживаю», прошептал он, обхватывая ее лицо ладонями. «На весь следующий год нам счастья хватит или нужно перестраховаться?» «Думаю, на Новый год тоже, в этот раз вдвоем», улыбнулась она. И смотря друг на друга, они также не желали отпускать ни друг друга, ни этот самый миг, в который они наконец-то увидели друг друга и смогли узнать. Через много лет... И все его не поняли, как в их семье появилась традиция варить на католическое Рождество какао. Но Максиму прямо доказывал, что это способствует очень большому счастью. И кто мог с ним спорить, когда тот обнимал смеющуюся Агнию?